Глава 19. Никаких украшений на мосту через Псту ещё не было, но смотрелся он так, что Олегу было чем гордиться. Зависимость цветом мрамора, получающегося при воздействии магии, от соотношения в смеси доли песка и глины Алекс Улей уловили давно: чем больше доли песка, тем светлее расцветка камня. Конечно, название мрамор барон дал условно из-за внешнего сходства, а реально получающийся после наложения заклинания укрепления на песчано-глиняную смесь камень был гораздо твёрже и почти идеально гладким. Олег с удовольствием провёл рукой по парапету моста и посмотрел вниз на прозрачную воду псты. "Это будет самый красивый город", уловив его мысли, произнесла Гортензия. "Твои идеи, они удивительны". Вот сколько уже времени прошло, но ты так и не перестаёшь меня удивлять. Всё так плохо или наоборот хорошо? Настроение Олега было приподнятым. Мост, строительство которого завершилось только накануне, он считал самым лучшим на сегодняшний день объектом своего строительства, особенно с учётом того, сколько труда и нервов ушло на создание форм, по сути, из одного песка. Ему хотелось, чтобы мост был беломраморным. В конце концов у него всё получилось. И вчера они с Улией укрепили последнюю его восточную часть. Мост завершал проспект, начинавшийся от построенных на другом конце проспекта двух высоких надвратных башен Бязницов, между которыми Олег установил бастиду. Он уже решил, что Псков будет располагаться по обе стороны реки, чтобы Пста протекала по его центру. Но до начала строительства на восточном берегу было ещё очень далеко. Пока к середине зимы у него, кроме моста, западной набережной, надвратных башен и здания штаба посредине проспекта, где он расширялся в большую площадь со сквером, В городе были построены южная башня в конце набережной, ратуша напротив штаба, храм семьи и гвардейские казармы из почти черного мрамора. Чтобы добиться почти идеальной черноты, ему пришлось укреплять смесь, состоящую только из темной глины, привезенной из Хорнера. Гвардии у барона фермы еще не было, но на будущее он решил, казармы необходимы. Сейчас там располагались егеря Риты, переселившиеся сюда с озера у замка Ферма. Кроме проспекта и площади в его середине, Олег Сули уже создали своего рода аркаду, начинающаяся и заканчивающаяся на набережной реки, полукруг дороги радиусом в лигу, который шёл вдоль будущих городских стен. Стены уже начали возводить, но пока работы сводились к подготовке опалубки и подвозу глины. и песка, который уже навозили гигантские кучи. Любуйтесь, подошедший к ним чех, приобнял свою красавицу жену за талию. А ведь любой другой начал бы со строительства стен. Успеем, отмахнулся Олег. Пока я здесь, никакой враг не страшен. А уж когда мне надо будет по делам уехать куда-нибудь достаточно далеко, я думаю, стены будут уже готовы. Не замёрзла? спросил он у Магини. А то пойдём в штаб. Но в Винории, да и в большинстве других стран, за порядками в городах следили стражи, начальники которых назначались избранными мэрами или магистратами. Заранее прикрыв лавочку демократии в своей будущей столице, введя место должности выборного мэра должность назначаемого им лично городского главы, Олег позаботился и введением должности коменданта города, который будет подчиняться только ему. вместо начальника стражи, который подчинялся бы в голове. И дело не в том, что он не доверял ни подкупности, или верности Лейна, друга детства Ингара. Просто систему он старался создавать такую, которая будет эффективно действовать независимо от личностей, занимающих должности в этой системе. Барон Ферм, конечно, не стремился создать аналог НКВД времён Лаврентия Павловича. но считал, что его полицейские должны быть свободны от влияния городских властей. Здание штаба, кстати, достаточно красивое, внешний вид которого он по взаимствовал из архитектуры своего мира, предназначалось для размещения в нём коменданта, охранных и полицейских служб, а пока, в отсутствие таковых, служило местом его проживания, когда он приезжал в Псков. Пристань будем строить дальше нынешней промзоны, ниже по течению. Втроём они сидели в одной из комнат штаба, временно оборудованной во что-то похожее на гостиную. Слова Олега вызвали на лицах обоих Палинов нескрываемый скепсис. А «Э, если честно, Олег, зачем тут пристань? «Раз уж мы начали расширять и ремонтировать дороги, то что и куда ты собрался сплавлять по псте?» Пытался отговорить своего друга шефа от лишней и, по его мнению, ненужной работы чек. Бим-бом и все их собратья сейчас проложили удобный маршрут через Немею и Эллинс. Замята, Стерн и прочие бирманцы таскают товары по Ирменскому тракту через Моршу и вполне довольны». Ну, а в Боронствах и дорога на Нерев и дальше вполне приличная. Сомнения своих соратников Олег понимал, так же как понимал, что Псков это не Москва, и порт пяти Марей сделать тут не получится и не нужно. Да и не собирался он строить Беломорканал, но на будущее иметь выход и на дальние рынки всё же запланировал. Посланные им на разведку реки Егиря принесли хорошую новость. Как он и подозревал, пста Не доходя до Винорского кряжа, круто поворачивала и текла на запад, пока не растекалась в болотах восточного берега Ирмении. Построить там гать и получить выход на Ирмень, а через эту транспортную артерию выход к десяткам стран и даже в Деснийский океан, Олег считал идеей вполне реализуемой. Всё же для судов даже средней вместимости 100 была вниз по течению пригодной для плавания. Но убеждать своих друзей Олег не стал. Пусть считает, что у него бзик. Со временем сами поймут. А пусть и у нас пристань будет, не помешает. Олю дождёмся или без неё победим. Олег налил себе в бокал немного вина. Пусть зима здесь и с плюсовыми температурами, но за время прогулки он немного продрог. А где она носится поинтересовалась гортензия, ответил ей муж. В промзоне родозу с корвалом нервы треплет. отрывает мастеров от работы. Но её идея насчёт укрепления ткани может сработать, если, конечно, удастся подобрать соответствующий состав ткани. Со свиньёй уже сработало, напомнила Магине. Все засмеялись, вспомнив вид баронеты, изгваздвшейся в свиной крови, сале и дерьме. Там вокруг неё ещё и еженьк с венком, всё, труца. Олег. Ты Тебе... бы внимательный был, а то ведь она хоть и строит из себя мудрую женщину, но ещё совсем не смышлённая. Чек сказал то, о чём он и сам задумывался, и в последнее время всё чаще. Откровенно говоря, я тут гортензия больше на тебя рассчитываю, перевёл стрелки Олег. С улей реальные проблемы намечается. Вот чек как-то говорил, что мужа ей пора присматривать, но, блин, кого? За местного барончика какого-нибудь выдавать? Так для того будет слишком жирно. Императоров я здесь поблизости никаких не вижу. Город, ты же понимаешь меня. Магине такой мощи, кто попала в мужья, не подойдёт. Да и кто ещё ей может понравиться? Один кандидат в мужья есть. Похоже, что единственный. Магине серьёзно смотрела в упор на Олега. "На меня намекаешь", усмехнулся он. "А ты не забыл, что она моя сестра? Кровная, через обряд" уточнил Чек. Олег, мы с женой это уже не раз обсуждали. Мы считаем, что тебе уже давно пора провозгласить себя графом. Пять баронов тебя в этом поддержат, а этого достаточно по законам любого королевства. А из улей будет хорошая графиня, если вы из гортензии не бросите заниматься ее воспитанием. Палины были совершенно серьезны в своих мыслях, а вот Олег считал это ерундой. Нет, насчёт основания графства он и сам подумывал, но считал это вопросом отдалённого будущего. Что же касается своей женитьбы на Уле, он считал это для себя абсолютно неприемлемым. Может, от того, что в этом обряде кровного родства была какая-то неизвестная магия, может, от того, что он знал её ещё нескладным и замарённым подростком, может, и то, и другое, но он совершенно не чувствовал к ней никакого влечения, как к женщине. Он и правда воспринимал и любил её как сестру. Чек, гортензия, мои друзья, вопрос о моей и Улины свадьбе больше не обсуждается. Договорились. Барон и баронесса Палин некоторое время смотрели на своего друга, потом переглянулись и синхронно кивнули. Вот и отлично, сказал Олег. Тогда давайте обедать. На обед они прошли в другую комнату, которая в будущем должна была стать приёмной коменданта, а пока использовалась как столовая. По всей видимости, у великой магини заодно начал развиваться и нюх. Стоило рабыням начать накрывать на стол, как она явилась в сопровождении своих верных бодигардов Женка и Венка, которых тоже пришлось пригласить за стол. Я посмотрела на новые красители. Они очень стойкие, но с запашком. Я спрашивала у мастеров, они не знают, как долго запахи будут выветриваться. Говорят, у тебя надо спрашивать уля, сначала прожуй, а потом обращайся к брату. Ну сколько можно делать замечания? Гортензия не делала скидку на присутствие за столом баронетов Орвин. Девушка обиженно замолчала. Обычно на замечания своей учительницы она реагировала с пониманием. Ольга Гртензию просто обожала и манерами старалась её копировать. Но тут же были посторонние. Братиме Орвин уль крутила, как хотела. Те же были влюблены в неё чуть ли не до беспамятства. Они были готовы крутиться возле неё ежедневно, дарили цветы и даже читали ей свои стихи. Вот и меди и такой вид искусства присутствовал. Правда, здешние стихи больше напоминали японскую хокку, чем пушкинские или байронские творения. Впрочем, средневековая мораль вполне позволяла женку и венку, пылая любовной страстью к уле и вздыхая о ней в своих мечтах, в обыденной жизни в любое время находить себе утешение с рабынями и служанками. Чем объяснять прокрасители, я тебе это лучше покажу. Поедешь со мной завтра в распил? Конечно, поеду, радостно согласилась Баранетта. У тебя с наполненностью резервуара сейчас как? спросил Улио Олег. А когда она выученным у него жестом провела ребром ладони по горлу, тот дал ей поручение. Тогда так. Сейчас прощаешься с Баранеттами Орвин, их уже отец в замке дождался и доделываешь тот участок водовода возле реки. И сегодня пораньше ложись спать. Договорились? принимается. Уля уже иногда сыпала Олеговуми словами и выражениями как своими. Если с канализацией в будущем городе вопрос решился легко тем же методом укрепления смесей, то вот с водопроводом сначала были проблемы творческого характера. То, что было придумано инженерами ещё древних Вавилона, Месопотамии и Египта по поднятию вверх воды, У Олега долго не получалось, а использовать для водовода самоток, как это было устроено в других городах, в Пскове было проблемно. Порядом не было возвышенностей с источниками воды, а тянуть водопровод издалека, как это в его мире реализовывали римляне, он посчитал дорогим. Решение пришло, когда он от чертежей на воске перешёл к созданию моделей и макетов. Благодаря старому Рабусту Леру, которого он потом в благодарность отпустил на волю вместе с дочерью, зятем и двумя внучками. Олег сначала создал макет колеса с лопастями и черпалками и водонапорной башни, а затем и реализовал на практике. Теперь в лиге выше моста, там, где впоследствии будет городская стена с арочным протоком для псты, крутились два колеса, наполняя ёмкости городского водопровода. Продав нации купленные им ещё на ярмарке в Гудмени железо или медь с серебром в баронстве пока не нашли, зато нашли богатые залежи свинца. Олег помнил, что именно из свинца делали трубы для своего водопровода древние римляне, но хорошо и то, что он вспомнил при этом весь вред, который это приносило их здоровью. Поэтому главные трубы городского водопровода прокладывались также из смеси. В общем, если бы Олег сегодня придумывал название городу, то он бы его назвал, скорее всего, Мраморском. Раз уж не только здания, мосты, стены, дороги, но и водопровод с канализацией тут будут из мрамора. Кстати, понимая однотипность материала, из которого всё будет сделано в Скови, Олег позаботился и эстетикой внешнего вида, приказывая каждый раз готовить иной состав смесей. Когда Уля ушла выполнять поручение, а удручённые баронеты готовится к отъезду, понимая, что их откровенно выставили за дверь, Олег обратился к Чеку. Насчёт графства идеи явно не своевременная, а вот начинать готовить из наших разрозненных дружин армию надо было ещё вчера. Я ушами прохлопал, и ты мне не подсказал. Подождав, когда служанки унесут грязную посуду, он продолжил свою мысль. «Я тоже подумал сначала, что торгаш гонем сгущает краски, но ведь действительно бывший регент требует от баронств и, главное, от здешних городов признания своей власти как короля и выплаты налогов за три последних года». «Угрожает? Меня Агрей держит в курсе последних событий». «А у герцога Нея есть чем подкрепить свои угрозы? Как бы уже этой весной ему не пришлось бежать к Плавию вслед за Ревилом». скептически усмехнулась гортензия. Ещё в начале зимы Олег думал так же, но за прошедшие декады вести поступали одна тревожнее другой. Король Тарка не стал вводить свои войска на помощь Ревилу, но зато он стал давать на своей территории базы и укрытие наёмникам, которые стали кошмаром северных провинций Винора. Некоторые особо большие и наглые отряды наёмников добирались и до центральных провинций, и их не останавливала даже погода, которая зимой из-за обилия холодных дождей в былые времена вообще прекращала боевые действия. Теперь такая погода оказалась на стороне наёмных отрядов, скрывая их следы и позволяя возвращаться с награбленным в Тарк безнаказанно. Об этих сведениях, получаемых им от созданной им агентуры, Олег и поделился с друзьями. Может, так случится, что весной, когда наш король Лекс будет занят на севере, то регент пришлет сюда войска, которые замучаются выковыривать баронов из их замков. Второго Олега нигде, слава, семи нет. Они провозятся до зимы в лучшем для них случае, взяв пару-тройку замков, и уползут к себе, как раз раз. подготовившемуся королю под удар. Нет, Олег. Я от целиком поддерживаю твою идею, но времени у нас навалом. Чека не встревожили сведения, рассказанные Олегом. А с чего ты решил, что под ударом окажутся боронские замки? Если ней не дурак, а он явно не дурак, то целями он назначит города. А насколько храбрыми окажутся городские торгоши, что-то я раньше не замечал за ними геройства во время смоты. Нет, а в героизме Сольта я наслышан, но одно дело война с иноземцами, а совсем другое с одним из претендентов. Барон Пален поднял руки в примиряющем жесте. Всё, я понял. К тому же, убедился, что ты часто бываешь прав, даже когда, к сожалению, клекушествуешь плохое. Денег-то у нас теперь полно, Гортензия обычно старалась в военные разговоры не лезть, но в этот раз вмешалась. Но где ты сейчас солдат нанимать будешь в таком количестве? У нас и так под рукой, если поскрести по замкам, без учета Орвенских сотни три уже есть. Это с ритинами и егерями. Чек, я тебя попрошу заняться формированием двух полков. Пока по четыре сотни в каждом. Ну и обозы для них, с учетом роста численности. Один полк егерский, полковник для него уже готовый есть. Я про Риту, если что». «Второй пехотный. Думаю, Шерес подойдет». «А людей?» — Олег немного задумался, хотя все уже решил раньше. «Сервы уже начали выкупаться. Пусть пока и немногие скопили достаточно денег, но процесс пошел. Есть вольные поселенцы из беженцев. Там много молодых и пока не устроенных парней. Надо их привлекать. Тех, кому лет по шестнадцать-семнадцать, а можно и старше. Рита и Шерес гонять и тренировать научились». Тебя, человек, я прошу стать моим генералом, а тебя, Гортензия, армейским магом. Какое-то время они обсуждали детали, пока не вернулась Уля. На этот раз без сопровождения из баронетов. Ладно, Олег, мы поедем к тебе в замок. Задачу поняли, начнём, а там как пойдёт, начала прощаться Гортензия. Уля вызвалась их проводить до моста, Олег не возражал, но сам расстался с друзьями в штабе. В распила несулей выехали в сопровождении пяти егерей. Никаких припасов с собой не брали, потому что планировали добраться за один день неспешной рысью. Олег. А ты не чая зачем в Бирму на отправил? Ты же объяснял мне, что готовишь из него нашего главного контрразведчика, даже лейтенантский шеврон и аксельбант ему вручил. Он теперь передо мной нос дерёт, бросил меня на этих скуштых прилипал. А я думал, что он мне друг. Раньше он мне даже в любви признавался, а теперь скрывается. А если встречает, то глаза прячет. Барон Ферм огляделся и, убедившись, что охрана, как ей и было предписано, находится от них на достаточном удалении, чтобы не слышать разговор барона и паронеты, только тогда ответил. Он не просто тебе друкуля, он тебя любит. Ты ведь уже взрослая девушка и понимаешь, это не хуже меня. Но вы ещё молодые, у вас слишком разное положение, чтобы о таких вещах думать. Я с тобой откровенно говорю. Но вообще по аморным делам это ты не ко мне, а к гортензии или к аре. А насчёт первого вопроса, так чтобы стать хорошим контрразведчиком, надо побывать в шкуре разведчика. Он поехал под видом помощника замеченного приказчика. Как приедет, я тебе обещаю, будет докладывать о результатах своей поездки нам обоим. К распилу они приехали уже поздно вечером. Одмий, начальник охраны поселения, ждал их уже, что называется, при параде у ворот поселкового ограждения. Значит, секреты, выставленные вокруг поселения, их вовремя засекли и доложили начальству.